Сцена четвертая Когда мы закончили прогон, к счастью, без происшествий, я не сразу пошел в гримерку. Мотался по фае, пока не решил, что все уже, наверное, разошлись, и только тогда вернулся в театр. В зале выключили свет. Я пробирался между креслами, шаря онемевшими руками и кряхтя, когда подлокотники в темноте били меня по коленным чашечкам. Светильники в переходе гудели. Я зашел в мужскую гримерку и с облегчением увидел, что она пуста. Зеркала вдоль одной стены показали мне мое отражение, к другой была придвинута стойка для костюмов, плотно забитая двумя-тремя переменами для десятка актеров. По всем поверхностям были разбросаны театральные отходы, забытая одежда, расчески и гель для волос, сломанные контурные карандаши. Я принялся стаскивать костюм, какой-то веки не тычась локтями в остальных четверых. В обычный день я бы наслаждался роскошью простора, но сейчас еще не оправился после катастрофы во втором акте и испытывал только смутное облегчение от того, что не нужно делить гримерку с Ричардом. Я аккуратно повесил рубашку, пиджак и брюки на одну вешалку, потом убрал подстойку туфли. Моя собственная одежда валялась по всей комнате. Ее, скорее всего, хватали и отбрасывали в последовавшем за пятым актом безумия когда все торопились переодеться и уйти домой. Джинсы я нашел в углу, они лежали комком, майка висела на зеркале, один носок прятался под столешницей, а второй так и не всплыл. Я тяжело рухнул в кресло и как раз закончил обуваться, к черту носок, когда дверь скрипнула и открылась. «Вот ты где!» Сказала Меридит, мы не знали, куда ты делся. Она по-прежнему была в халате. Я рискнул взглянуть на нее только разок, а потом весь сосредоточился на завязывании шнурков. Мне просто нужно было погулять, сказал я, все в порядке. Я встал и шагнул к двери, но она стояла у меня на пути, прислонившись к косяку и поджав одну ногу, как фламинго. Колено идеально укладывалось в изгиб ее ступни. В ее взгляде была какая-то погруженность в себя и неуверенность, но лицо пылало, как будто злой жар не до конца выветрился. «Меридит, тебе что-нибудь нужно?» «Может, развлечься?» Она смотрела на меня с полуулыбкой, дожидаясь, когда до меня дойдет. Понимание заставило меня чуть вздрогнуть, как от удара током. Я попятился и отстранился от нее. «Не думаю, что это удачная мысль». «Почему нет?» Казалось, она по-настоящему сбита с толку, почти раздражена. Мне пришлось напомнить себе, что она прирожденная актриса. «Потому что это такая игра, в которой людям бывает больно», — сказал я. «Ричард меня сейчас не слишком заботит, но сам я в их число попасть не хочу». Она моргнула, ее раздражение схлынуло, сменившись чем-то более мягким, не таким самоуверенным. «Я не сделаю тебе больно», — сказала она. Осторожно подошла ближе, словно боялась меня спугнуть. Меня парализовало. Я смотрел, как шелк струится по ее коже, словно вода. Под ключицей у нее уже наливался синяк, и я невольно подумал о руках Ричарда и о том, сколько вреда они могут причинить. «У меня есть соображение, кто может», — ответил я. «Не хочу о нем думать». В ее голосе было что-то уязвленное, саднищее, и я не сразу понял, что это стыд. Да, ты хочешь, чтобы тебя развлекли? Оливер, все не совсем так, правда? А как? Вопрос был отчаянный. Я не знаю, зачем его задал, чтобы разубедить ее, или соблазнить, или бросить вызов, объявить, что она блефует, заставить раскрыть карты, показать мне. Возможно, все вместе. Но что? то у меня точно не вышло, так это разубедить ее. Она по-прежнему смотрела на меня снизу вверх, но так, как не смотрела никогда прежде. В морской глади ее глаз мерцало что-то безрассудное. Вот так. Я почувствовал у себя на груди ее руки, теплые ладони сквозь тонкую ткань майки. Сердце мое от ее прикосновения заикнулось, и я вдруг подумал... Есть ли на ней что-нибудь под халатиком? Часть меня хотела его сорвать и выяснить, другая часть — стукнуть Мередит головой о стену и вбить в нее немножко здравого смысла. Она прижалась ко мне, и ощущение ее тела опрокинуло все мои логические возражения. Мои руки двигались автоматически, без моего позволения. Они... Поднялись к изгибу ее талии, разглаживая шелк по коже. Я вдыхал запах ее духов, сладкий, густой и соблазнительный, аромат какого-то экзотического цветка. Ее пальцы с мягкой настойчивостью надавили на мою шею сзади, притянули мое лицо к ее лицу. Кровь с новой силой застучала у меня в ушах. Воображение предательски рванулось вперед. Я резко отвернулся, и кончик моего носа скользнул по щеке Мередит. Если я ее поцелую, что будет потом? Я не верил, что смогу остановиться. «Мередит, зачем ты это делаешь?» Я не мог взглянуть на нее, чтобы не уставиться на ее губы. «Хочу». Моя подавленная злость поднялась и запузырилась, как кислота. «Хочешь?» — сказал я. «Почему?» «Потому что Джеймс к тебе не притронется, а Александру не нравятся девочки? «Потому что хочешь позлить Ричарда, а я простейший способ это сделать?» Я оттолкнул ее. Мы больше не соприкасались. «Ты знаешь, какой он, когда разозлится. Ты хороша, но ты того не стоишь». Последние слова вылетели у меня изо рта, прежде чем я успел их поймать. Даже прежде, чем я понял... Насколько они чудовищны. Пару мгновений Мередит, не двигаясь, смотрела на меня. Потом повернулась и распахнула дверь. «Знаешь, наверное, ты прав», — сказала она. «Людям бывает больно». Когда за ней захлопнулась дверь, я перенесся на два месяца назад, в первый день занятий с Гвендолин. Она была такой красивой, с ума сойти... Но разве это делало другую ее часть, менее реальной? Я провел рукой по лицу, меня мутило. «Какой ад!» — тихо произнес я. Это было все, на что я был способен. Я собрал вещи, вскинул сумку на плечо и вышел из корпуса, злясь уже на нас обоих. Вернувшись в замок, я на мгновение остановился у двери Мередит по дороге в башню. В голове у меня промелькнула бродячая строчка «Смелей» не может рано быть серьезной. У меня хватило ума в это не поверить. Сцена пятая. На следующее утро Джеймс вытащил меня из постели в начале восьмого на пробежку. Синяки у него на руках выцвели до на зеленого на рукава толстовки он опустил до запястий. К тому времени было уже достаточно холодно, чтобы это не выглядело странно. Мы часто бегали по узким тропинкам, вившимся по лесу на южной стороне озера. Воздух был холодным и резким. Утро стояло пасмурное, наше дыхание вырывалось длинными белыми струями. Круг в две мили мы прошли в хорошем темпе, переговариваясь короткими рваными фразами. «Ты куда вчера делся?» — спросил он. «Я не мог тебя найти после занавеса». Не хотел сталкиваться в тесноте с Ричардом, так что переждал в фае. «Меридит устроила тебе засаду?» Я нахмурился. «Откуда ты знаешь?» Подумала, она бы могла. «Почему?» «Просто она на тебя в последнее время так смотрит». Я споткнулся о корень и слегка отстал. Потом удвоил скорость, чтобы нагнать. «Я?» «Как она на меня смотрит?» «Джеймс, как будто она акула, а ты пушистый тюлень разине Я. Почему все в последнее время именно этим словом меня описывают? Джеймс, а кто еще называл тебя пушистым тюленем? Я. Не этим. Ладно, проехали. Какое-то время я задумчиво смотрел в землю. Тупая боль в левом боку усиливалась, когда я делал вдох. Воздух пах землей, хвоей и приближающейся зимой. Так ты не расскажешь, что было? Спросил Джеймс. В смысле? Смередит. Он произнес это легко, слегка поддразнивая, но и настороженность в его голосе тоже слышалась. От чувства вины лицо у меня загорелось сильнее, чем от тренировки. «Ничего не было», — сказал я. «Ничего?» «Ну, ничего такого. Я сказал ей, что мне неинтересно быть следующей боксерской грушей Ричарда, и она ушла. Это единственная причина. По интонации Джеймса я понял, что не убедил его». Да я не знаю. Почти всю ночь я пролежал без сна, прокручивая эту сцену в голове, мучаясь из-за последних своих слов, придумывая тысячу вещей, которые надо было сказать вместо них, сокрушаясь, что все вышло именно так. Я не мог притворяться, что Мередит на меня не действует. Я всегда ею восхищался. Но, как мне казалось, с безопасной дистанции. Подойдя ближе, она меня сбила с толку. Я не верил, что она на самом деле меня хочет. Просто я самая легкая мишень. Но этого я Джеймсу сказать не мог, потому что мне было неловко и потому что я боялся, что ошибаюсь. Он смотрел на меня, дожидаясь подробностей. «Вот как Александр сказал на днях», — произнес я. Я не мог понять, поцеловать ее хочу или убить. Мы потрусили дальше в неловком молчании, смягченным щебетанием каких-то полоумных птиц, еще не улетевших на юг. Миновали тропу, ведущую в замок, и начали взбираться по крутому склону к холлу. На полпути я спросил. «Что думаешь?» «Про Меридит? «Да». «Ты знаешь, как я к ней отношусь», — произнес он каким-то окончательным тоном, не предполагавшим дальнейших расспросов. «Но на самом деле это не было ответом на мой вопрос». Чего-то он не договорил, что-то осталось за его сжатыми зубами. Я хотел знать, о чем он думает, но не знал, как спросить, поэтому остаток пути вверх по холму мы проделали молча. Когда мы добрались до лужайки за холлом, согнувшись пополам и тяжело дыша, ноги у меня горели. Наши тела остывали, под одежду просочился ноябрьский холод. Майка прилипла к моей спине, капли пота стекали по вискам из-под волос. Лицо и горло Джеймса блестели лихорадочным красным, но остальная кожа была бледна от бессонницы, и из-за контраста он выглядел явно нездоровым. «Воды», — сказал я, — «вид у тебя неважный». Он кивнул. «Да». Мы потащились по мокрой траве в кафетерии. В восемь утра в воскресенье там почти никого не было. Несколько преподавателей и ранних пташек тихо читали. Перед ними стояли кружки кофе и тарелки с завтраком. За одним столом кучковались танцоры в черном спандексе, вытянувшие длинные ноги. За другим сидела студентка вокального факультета, дыша паром над полной миской для хлопьев. Возможно, она надеялась смягчить воздействие того, что на вид было убийственным похмельем, на свои голосовые связки. У дальней стены возле почтовых ячеек собралась небольшая разномастная толпа. «Как думаешь, по какому поводу?» — спросил я. Джеймс скорчил рожу. «У меня есть годная догадка. Я пошел за ним, и народ легко расступился, пропуская нас. Возможно, потому что мы были потными и запыхавшимися, но, может быть, и не поэтому». По центру стены шла длинная пробковая доска для объявлений по кампусу. Обычно ее покрывали флайеры клубов и реклама репетиторов. Но в тот день все заслонил огромный предвыборный плакат Ричарда. Он яростно таращился на зрителя, монохромно-красный, его красивые черты казались острее из-за глубоких черных теней. Под безупречным узлом его галстука, над мелким текстом с описанием спектакля, шли прописные буквы, гласившие «Все тот же Цезарь». Мы с Джеймсом смотрели на плакат так долго, что большинство тех, кто подошел узнать, в чем дело, утратили интерес и подались прочь. «Ну, — сказал Джеймс, — это точно привлечет внимание». Я по-прежнему не сводил глаз с афиши. Меня бесило, что Джеймса она не так уж и бесит. «В жопу! — сказал я. Не хочу, чтобы он в ближайшие две недели пялился на меня со всех стен, как большой брат». Расставил ноги мощно, как колосс, — заметил Джеймс, — над тесным миром. Ну а мы, людишки, шныряем у его огромных стоп, ища себе бесславные могилы. И это тоже в жопу. Как будто с Александром разговариваю. Извини, но, по-моему, после вчерашнего шансы, что Ричард оторвет мне голову, возросли процентов Наста. Не забывай об этом, когда Мэридит в следующий раз на тебя накинется. «Все было не совсем так», — сказал я, и тут же пожалел об этом. «Осторожнее, Оливер», — сказал Джеймс с таким значением, словно читал мои мысли. «Ты слишком доверчивый. Со мной она это тоже проделала на первом курсе. Мы вместе занимались на сценречи, дурацкое упражнение, мычать надо было, помнишь? Погоди, что она сделала? Решила, что хочет меня, и посчитала, что я ее тоже хочу, потому что разве не все ее хотят?» когда я сказал ей нет она передумала повела себя так будто ничего не было и вместо этого нацелилась на ричарда ты серьезно вместо ответа он насмешливо на меня взглянул господи я отвернулся обвел взглядом кафетерий гадая какие тайны хранят все вокруг как мало нас занимает внутренняя жизнь других почему ты мне не рассказал не казалось важным Я вспомнил, как он накручивал на палец прядь Рен и спросил. «Мне нужно знать что-нибудь еще раз?» Уж мы подняли эту тему. «Нет. Честно». Он что-то скрывал. По его лицу, расслабленному, ничем не омраченному, ничего было не понять. Возможно, Александр был прав, и мы с Джеймсом оба разине. Я переменил позу. Ощущение было такое, словно Ричард за мной наблюдает. Афиша кричащим красным пятном маячила в поле моего зрения. Я обернулся, вздохнул, глядя на нее, и сказал. Надо понимать, хорошая новость в том, что после вчерашней драмы он перестанет пытаться сломать тебе руки в третьем акте. Думаешь? А ты нет? Джеймс печально и рассеянно покачал головой. Он для этого слишком умен. И что он, по-твоему, сделает? Затаится, но только на ближайшие несколько дней. Нас ждется премьеры. Гвендолин не выбежит на сцену, чтобы остановить спектакль. Джеймс взглянул на афишу. На какое-то время он, похоже, о ней забыл. Джеймс, прошу, скажи во имя всех богов, чем этот цезарь наш себя кормил, что так возрос? Я помолчал... Потом произнес в ответ одну из своих реплик, толком не понимая, откуда она. «Я. Вот моя рука. Восстань, чтобы исправить зло. И я шагну так далеко, как тот, кто дальше всех пойдет». Джеймс взглянул на меня, и его серые глаза замерцали золотом, когда он произнес. «Ну, значит, сделка заключена». Было в его улыбке что-то незнакомое, какая-то яростная веселость, от которой я одновременно захотел немедленно что-то делать и смутно встревожился. Я изо всех сил улыбнулся в ответ, потом пошел за Джеймсом на кухню за стаканом воды. Во рту у меня было невыносимо сухо.